Глава 17. Когда вернулась Леночка, я молча передала ей список новых заявок и вышла из-за стола. Всё нормально? спросила она, почувствовав неладное в моём напускном спокойствии. Всё отлично. Я подняла с пола свою сумку, поправила футболку и пошла в сторону выхода из офиса. Что, даже не попрощаешься с боссом? ехидно поинтересовалась Леночка, привычно располагаясь на своём месте. Я хмыкнула. пытается вывести на эмоции, очень зря, я кремень. Думаю, Сергей как-то выживет без моего до свидания. Конечно, раздалось холодное за спиной. Я почти физически ощутила, как кожа покрывается инеем. Леночка хихикнула и тут же уставилась в монитор, имитируя бурную рабочую деятельность. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы понять, кто стоит за моей спиной. Ну, конечно, как всегда, в самый неподходящий момент босс оказался рядом и слышал только мою последнюю фразу. Вздохнув, всё же развернулась и ослепительно улыбнулась начальнику, скрывая за маской свои настоящие чувства. Ну, я всё же попрощаюсь. Хорошего вечера и до завтра. И вам того же, кивнул босс и повернулся к Лене. Всё готово? Да, отправила. Заказное всё как просили. Хорошо. Если что, буду у себя. Не глядя в мою сторону, Сергей развернулся и скрылся в своем кабинете. Любопытство съедало меня заживо. Что за письмо? Еще и такое важное? Но спрашивать у Леночки было ниже моего достоинства, поэтому я просто молча вышла из офиса, не прощаясь с секретаршей. Уж она как-то обойдется без моих пожеланий хорошего вечера. Стоило мне выйти из-под небольшого козырька, как на плечи упали первые прохладные капли. Черт, Олег оказался прав быть дождю. Вопрос с тем, как добираться до дома, отпал сам собой. Только на колесах, никаких пеших прогулок. Иногда я любила пройтись под летним дождиком, наблюдая за тем, как ускоряются прохожие, пытаясь спрятаться под крышами домов. Но сегодня не было настроения отмокать под прохладными струями воды, срывающихся с небес. Поправив сумку, я запустила руки в карманы шорта и шустро направилась в сторону остановки. Я не могла спать. Ждать нужного автобуса пришлось долго. Как назло, все проезжающие мимо маршрутки были битком забиты под завязку, а остановиться расплющенной килькой в консервной банке мне не хотелось. В конце концов, я никуда не спешила. Когда под прозрачным козырьком остановочного комплекса оказалось всего несколько человек, включая меня, на горизонте появился нужный автобус. Ура! Иногда хочется перемотать жизнь на несколько дней и недель вперёд, чтобы узнать, что будет дальше. Там, где сердце перестанет ныть при каждом воспоминании о бывшем, где есть уверенность в себе, в своих силах, где нет места самоедству по ночам и слезам в ванной комнате. Я старалась быть сильной, спрятала переживания глубоко внутри, скрывая их даже от самой себя. Благо возможности для этого было хоть отбавляй. Работа с Олегом не давала заскучать, пререкания с боссом волновали кровь и заставляли чувствовать себя живой, да и неумолимое приближение последнего учебного года вынуждало напрягать мозги, тренируя их в преддверии учебы. Вот только каждая внезапная встреча с Марком все еще ранила. Я села за компьютер, открыла страничку в соцсети. Глаза невольно зацепились за статус. Все сложно. Подумав, изменила на «не замужем». Чётко и лаконично, никакой эмоциональной окраски. Блинкнуло сообщение от подруги. Свет, ты вообще жива? 100 лет не общались. Улыбнулась. Как так вышло, что до сих пор не поведала самой близкой подруге про расставание с Марком? Неужели так увлекла работа? Всё хорошо, жива, работаю. Кстати, я рассталась с Марком. Рядом с аватаркой Насти появился зелёный кружочек. Теперь она онлайн. Тут же мелькнула строка о том, что собеседник набирает текст. Ох, чувствую море эмоций. Чалик, это ты? Здаётся мне, тебя взломали. Это я, Бротская, и ты всё правильно прочитала. Мы с Марком больше не пара. Что случилось? Пока не расскажешь, не отстану. И давай лучше позвоню. Я положила рядом телефон и уже через минуту послышалась мелодия звонка. Вздохнув, ответила: "Это будет очень короткий рассказ. Мы проговорили почти час. Я рассказала всё о дикой ревности Марка на корпоративе, о синьках на руках, о том злополучном походе в бильярд. Настя периодически вставляла в мой рассказ яркие ремарки, кое-где приходя на чистый русский мат, а после вдруг спросила: "А ты сама рассматривала Боса как мужчину?" Я даже зависла на секунду, потеряв нить разговора. Рассматривала ли я Сергея как мужчину? Щеки вмиг окрасились огненным румянцем. Хотела бы соврать и сказать, что нет, но правда была такова, что внезапно босс из безликой, без полой единицы вдруг стал невероятно сексуальным. С перепугу завершила вызов и поняла, что спалилась. Открыв мессенджер, нашла диалог с подругой, благо она все еще была онлайн. Легонько хлопнув себя по олеющим щекам, потянулась к клавиатуре. «Ты что, он женат! Настя, я не по этим делам!» В ожидании ответа подруги чуть не сгрызла пальцы до костяшек. Ага, поэтому ты слилась? Ой, как всё запущенно, Светка. Фотку хоть покажи. Я задумалась, как не странно, в соцсетях я с боссом не дружила, но я знала, у кого он точно будет в контактах. Набрав в поисковике Марка, я с удивлением обнаружила ответную блокировку. Ах, так. Ничего, у меня ещё оставался план Б. Сергей нашёлся в друзьях у Олега. Сулыбка ещё укнула на профиль начальника и зависла. Вот эта аватарка. Не знаю, сколько лет ему на фото, но это тело, тяжело сглотнув, полезла в личные фотографии босса. Как ни странно, снимков с женой я не нашла, а вот с дочкой много фотографий. Странно. Пожав плечами, выбрала первую попавшуюся деловую фотографию босса в костюме и скинула её Насте. Спустя несколько мучительных секунд её и... Настя печатает. Я получила ответ от подруги. «Ох, Светка, бери быка за рога. То есть... Ну, ты поняла?» «Я чуть со стула не упала, нет. Босс, у нас красавчик, тут без вариантов. Но прям так? Я не такая!» Написала и даже отодвинула от себя клавиатуру подальше. Ответ подруги не заставил себя ждать. «Я не такая, я жду трамвая. Светка, не гони! Когда еще представится случай переспать с таким мужиком?» А я смотрела на экран компьютера и не понимала, то ли я динозавр со своими принципами, то ли лыжи не едут. Отшутившись от Насти, закрыла диалоговое окно и помимо воли снова зашла на страничку босса. Всё сложно, а в графе семейного положения, хмм, не всё так гладко в королевстве Датском. Нет, мне нельзя о нём думать. Но прежде чем уйти со страницы босса, ткнула на заявку в друзья. Зажмурилась, выдохнула и трусливо выключила компьютер. Вечером всё закрутилось, не давая возможности задуматься о своей минутной слабости. Ужин с семьёй, беседы с сестрой перед сном. И вот, лёжа в кровати, я потянулась к телефону, чтобы выставить будильник на завтра. И в тот момент, когда уже собиралась положить мобильник под подушку, он мигнул оповещением о полученном входящем сообщении. Дрожащими руками открыла страничку своего профиля. Рядом с уведомлением о новом друге висела красная единичка. Нажала Я снова зажмурилась, словно это могло как-то помочь скрыться от всеобъемлющего чувства стыда и вины. Но любопытство взяло надо мной верх. Приоткрыв левый глаз, я тут же забыла обо всём и перестала дышать. Доброй ночи, Светлана. Не ожидал, что постучишься, но приятно. Кажется, моё сердце решило ускорить самопроизвольный спринтерский забег. По коже пробежали мурашки, а в руках появилась странная дрожь. Нужно что-то ответить, босс видит, что я прочла его сообщение, и сейчас он онлайн. Вот только что написать. Красивая аватарка. Я это сделала. Забыв о всякой субординации, выдала боссу слишком интимный комплимент, потому что с экрана телефона на меня смотрел шикарный мужчина, обнажённый по пояс. И мне нравилось то, что я видела. Чёрт побери, очень нравилось. Вместо ответа Сергей отправил мне раз во щеке смайлик, а следом подмигивающий. Чувствуя, как на моем лице растеклась наиглупейшая улыбочка, я с удивлением поняла, что босс со мной заигрывает. Вопреки всем ожиданиям, уснула я в эту ночь моментально. Кажется, мне даже что-то снилось, но утром вспомнить детали не получилось. Осталось только приятное щекочущее ощущение внутри, словно кто-то нежно погладил душу. Утро в офисе началось с дурных новостей. Снова обрыв на линии. Только в этот раз пострадало сразу несколько домов в разных участках района. Чертыхаясь, на чём свет стоит, босс спешно раздавал указания монтажникам. Пришлось снять с запланированных заказов почти все пары. Сейчас в кабинете остались только я с Олегом да Марк с Андреем. Сергей напряжённо думал, кого куда отправить. Оставался ещё один неохваченный участок с обрывом и куча заявок на подключение. и сложно сказать, что из этого было тяжелее. Конечно, после того, как связь восстановится, ребята попытаются успеть захватить отложенные заказы, но кто его знает, как много времени придется потратить на восстановление работы сети. В общем, так, наконец, решил задачу шеф. Олег и Светлана на обрыв. Марк Андрей, вам самое тяжелое успеть выполнить максимальное количество сегодняшних заявок. Подойдете к Лене, возьмете удобные адреса. Оставшихся пусть обзвонит Лена и перенесёт подключение на завтра. Всё понятно. Босс окинул нас строгим взглядом, глубокие морщины пролегли между его бровей, а губы прямо сжались. Я даже не хотела представлять сумму убытков, которые понесёт фирма из-за массового вандализма. И самое обидное, найти виновника было нереально. Камер на крышах мы не держали. Оставалось только строить догадки, да пытаться в сжатые сроки устранить неполадки. Даже из кабинета начальника я слышала, как не умолкает телефон, и Леночка раз за разом отбивается от недовольных пользователей. «Да уж ситуация», — почесав затылок, выдал Олег, едва мы покинули кабинет начальника. Следом шли Марк и Андрей. «Ну и как тебе работать с бабой, а?» — раздалось сзади. Слова бывшего больно кольнули по самолюбию. Андрей шикнул на Марка, но тот словно потерял способность здравомыслить. Не знаю, как там с бабой, а вот со Светы работать очень приятно, ответил Олег, приобняв меня за плечи. Быстро же ты нашла, с кем поразвлечься, прорычал Марк, игнорируя парней. Я демонстративно молчала, хотя внутри всё горело праведным огнём. Хотелось высказать всё, что накопилось, приправив пощёчиной от души. Но я заставила себя быть выше провокаций. Повернувшись к Олегу, я тихо сказала ему: "Возьми, пожалуйста, мой рюкзак со склада. Я подожду тебя у машины". Конечно, на ключи, посиди внутри. Олег вытащил из кармана ключи от девятки и подмигнул мне. Молчишь, нечего сказать, да? Правда, глаза колет. Хорошего дня, Андрей, ответила я и направилась к выходу, молясь только об одном, чтобы Марк не спровоцировал Олега на драку. Только этого сейчас не хватало. И тебе свет, донеслось мне в спину. Не глядя в сторону Леночки, вежливо объясняющей очередному клиенту причину отсутствия интернета, но и не спуская из заинтересованного взгляда с нашей компании, я вышла из офиса. Козёл процадил сквозь зубы, спускаясь к машине Олега.